И признался в шпионаже. Но первым местом заключения для Ингауниса, как для многих других, была Лубянка. Там, срывая по обычаю с Ингауниса знаки различия и ордена, дежурный чекист бормотал: Ведь вот надавали же орденов всякой контрреволюционной сволочи. Арестован был и начальник политуправления ОКДВА. В то же время По всему Дальнему Востоку прокатилась волна арестов партийных руководителей. Но даже если учесть все происшедшее, эта первая фаза террора против ок была не столь интенсивна и не носила такого массового характера, как против других воинских соединений. Интенсивный террор бушевал всего около пяти недель. Он кончился тем, что Блюхер вернулся на Дальний Восток к исполнению своих обязанностей. Так случилось потому, что возникла более важная забота. 30 июня 37 года на Амуре произошла перестрелка между японскими и советскими частями, а 6 июля японцы оккупировали остров Большой. Последовали протесты, но советские войска так и не попытались выбить захватчиков. Несомненно, со стороны японцев это была проба сил, ибо они пришли к заключению, что боеспособность советских войск на Дальнем Востоке в значительной степени парализована чисткой Вокадева. Вернувшись, Блюхер немедленно принял меры против дезорганизации царившей в армии. По свидетельству адмирала Кузнецова, расстрел Тухачевского и аресты среди командиров ОКДВа сильно угнетали Блюхера. Однако перед лицом военной опасности Сталин на время оставил Блюхера в покое. Следующей зимой аресты армейских командиров возобновились. Схватили Комкора Рокоссовского, избили до потери сознания и увезли в тюрьму. За ним последовали многие командиры из личного состава корпуса Рокоссовского. Когда Комкор предстал перед судом, председательствующий объявил, что имеются показания сообщника Рокоссовского по заговору Адольфа Казимировича Юшкевича. Юшкевич – будто бы показал, что он с рокосовским бывал на заседаниях контрреволюционного центра, получал инструкции задания. Есть у вас вопросы обращается к рокосовскому председатель. О чем спрашивать гражданин судья, когда дело доходит до того, что мертвые дают показания как мертвые а так? Адольф Казимирович Юшкевич еще в 20-м погиб под Перекопом. Следователю я сказал, что служил в КАВ-группе Юшкевича, но случайно не упомянул про его гибель. Рокоссовский отделался тюрьмой и оказался одним из тех счастливцев, которых выпустили, когда волна террора миновала. А в то время, о котором идет речь, события поворачивали к худшему. В конце мая 1938 года, когда террор уже пронесся над всеми остальными военными округами, да и над всей страной, в Хабаровск прибыл Мехлес с группой новых политических комиссаров. В то время на Дальний Восток мчался специальным поездом зловещий замнаркома внутренних дел Фриновский, везя с собой целое формирование НКВД. Сталинский террор в 2 не состоявшийся полностью в 1937 году, теперь надвигался. Прежде всего Михлис и Фриновский, Уничтожили своих собственных представителей на дальнем востоке. Мехлес заменил весь штат политуправления армии.